Глава 7. Что ты о нём знаешь? От лица Али. 22 мая. Вечер. Суббота. Через несколько минут после ухода Сама мне позвонила Малия. Аля, тот тот парень, который забрал тебя. У тебя всё хорошо? Не могла до тебя весь день дозвониться, послышался обеспокоенный голос Малии. О, это долгая история. Приезжай, если хочешь. «Окей, через час приеду. Меренговый?» «Да у меня есть этот рулет. Возьми и все для опероля. Хочется чего-то свежего попить. Тебе можно сейчас такое?» «Почему нет? Один бокал». «Ну хорошо, жди». Взглянув на стол, поспешила убрать остатки присутствия Сэма. Выкинула коробки от еды, остальное убрала в холодильник. Застелила кровать. Складывая плед в корзину у окна, почувствовала запах Сэма. И снова возникли мысли о нём, но на душе стало грустно. Давно обо мне никто так не заботился. Всё так запуталось. Наша четвёртая, хоть и при странных обстоятельствах встреча, а мы уже лежали, обнявшись в кровати. Но это Сэм. Тут всё по-другому. Он хочет, чтобы его девушка ревновала, и я участвовала в его театре. Может, всё надумываю, а он всего лишь хотел помочь мне. А все его действия обычная дружелюбность. Ведь сделать выводы о симпатии не откуда, и зацепиться мне не за что. Хотя сама относилась к нему пренебрежительно и при любом подходящем случае грубила, и имя не спросила в первую встречу. Ничего о нём не знаю, тоже он такой. Мысли заполонили меня. Оставаться одной грозило новым срывом. К счастью, Маля скоро приедет. Вся эта неизвестность и странность его общения изматывает. Ладно, помогу ему с той девушкой и поверну ситуацию в мою сторону. Посмотрю и буду действовать по обстоятельствам. А пока нужно перестать думать о нем, а то с ума сойду. Все равно ничего не ясно и ничего не могу сделать. Час пролетел незаметно, пока я сражалась с мыслями. В дверь постучала Малия. Очнувшись, спустилась на первый этаж, открыла дверь и бросилась обнимать подругу.